Отрывок четвёртый. Год 42. Я вернулся в Москву 8 марта, а в следующую свою корреспондентскую поездку на западный фронт отправился только 5 апреля. Без малого месяц я работал над русскими людьми, то в тесно заставленной мебелью красного дерева нетопленной квартире Николая Михайловича Горчакова, то прямо на репетициях В тоже нетопленном здании филиалом Хата На Петровском переулке Где играл тогда свои спектакли Московский театр драмы Так к тому времени стал называться Театр Ленсовета Пополненный оставшимися в Москве Актерами других театров Спектакли из-за опасности бомбежек Начинались очень рано Днем и обычно половину Нетопленного театрального зала Занимали фронтовые полушубки Я написал за свою жизнь Много пьес Но самое полное нравственное удовлетворение я испытал тогда, в 42-м году, работая над русскими людьми. В театре было очень холодно, репетировали, дуя от холода в кулаки, кутаясь. Работали денно и ночно, без отдыха, потому что всем очень хотелось поскорее сыграть эту пьесу, хорошую или плохую, но рассказывавшую о том, что происходило на фронте. В Московском театре драмы в то время работали два удивительных актера. Дмитрий Орлов и Ростислав Плят. И именно они играли в русских людях две лучше других удавшиеся мне роли: Глубу и Васина. В покойном Дмитрия Николаевиче Орлове в самой его натуре и повадках, тогда в 1942 году, я ощущал что-то редкостно близкое тем встречавшимся мне на фронте в разных должностях, бывалым немолодым русским людям, немногословно, обыденно. Впрягшимся в войну И потащившим ее на себе Не произнося речей, не числя себя героями И не забывая при случае пошутить И над немцами И над собой И над смертью Недаром Орлов впоследствии так неповторимо читал Теркина В театре, как я уже сказал Был лютый холод Но Орлов на репетициях Не хилился Не горбился Не мерз Ватник был небрежно наброшен на плечи Грудь широко расправлена в движениях ни зябкости, ни торопливости. Мне никогда не забыть, как сначала на репетициях, а потом и на спектаклях. Орлов Глоба уходил на смерть с песней «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет. Он немножко, чуть слышно, прокашливался от волнения в ту минуту, когда окончательно понимал, что уходит на верную смерть. И только этим покашливанием да, пожалуй, прохотной задержечкой, с которой застегивал ватник, давал почувствовать, как ему не хочется умирать. Русские люди писались среди войны, и за персонажами пьесы почти вплотную стояли люди, которых я видел и о которых вспоминал. Это было не столь важно для зрителя, но для меня, автора, было существенно. За городским головой доктором Харитоновым стоял для меня феодосийский бургомистр «Грузинов». Заводителем полуторки Валия была встреча на арабатской стрелке с бесшабашной храброй девушкой-шофёркой. Манера разговаривать с людьми, примеченная мной на рыбачьем полуострове у Дмитрия Ивановича Еремина, толкнула на то, чтобы именно таким написать в пьесе капитана Сафонова. Для тех, кто знал по фронту тишайшего, нескладнейшего и храбрейшего из нас военных корреспондентов Евгения Кригера, не составляло труда догадаться, откуда взялся в моей пьесе журналист Панин. И, пожалуй, лишь у одного из действующих лиц, майора Васина, которого играл в «Русских людях» Ростислав пляд, не было на войне даже и отдаленнейшего прототипа. Прототип был... Но не на войне, а в глубоком тылу в Молотове, куда осенью 41-го года уехали мои родители. В данном случае все вышло наоборот. Я не взял человека из войны, а отправил туда на войну человека, который, вопреки своему желанию, не смог в ней участвовать. Мой отчим, с пяти лет стремившийся привить мне свои понятия о правилах человеческого поведения, был к этому времени уже 60-летним человеком. Профессиональный военный офицер, а потом командир Красной Армии, Участник японской, германской, гражданской, пять раз раненый, вдобавок отравленный газами. Он был к началу войны настолько недужен, что его ходатайства об отправке на фронт ни к чему не привели. Он жил войной там, в тылу, в Молотове. Преподавал военное дело в эвакуированном Московском институте и писал мне редкие, всегда короткие письма. А я на фронте в минуты слабости или нерешительности не раз проверял себя им. Впрочем, в данном случае мне как-то больше с руки сказать о нем строчками из написанной уже после войны поэмы «Отец». Ни страха в письмах, ни тоски за всю войну, ни слова. Хотя вы с мамой старики, и сына нет второго. Лишь гордая твоя строка издалека далекого, что хоть судьба и нелегка солдат не ищет легкого, Как часто я себя пытал Войны годами длинными Отец лежал бы Или встал сейчас вот тут под минами Отец пополз бы в батальон Чтоб все яснее и ясного Или на КП застрял бы он Поверив сводке на слово Как вспомню прошлую войну Все дни ее и ночи Ее во всю ее длину Со мной прошел мой отчим Именно этого, служившего для меня нравственным мерилом человека, я попытался представить себе не в тылу, а на фронте. Так родилась в пьесе фигура майора Васина, роль которого репетировал весной 42 -го года Ростислав Плят. В данном случае я совершенно точно представлял себе реально существующего человека и допускаю, что во время репетиции даже мешал Пляту, когда старался показать ему именно этого человека. Тем более благодарен остался я актеру, который, отбрасывая все излишества в моих советах, все мелкие подробности, которые были важны только для меня самого, сыграл эту роль с таким внутренним сходством с ее прототипом, что созданный им образ майора Васина на всю жизнь остался для меня чем-то гораздо большим, чем просто театральная роль. Мне хочется закончить свой рассказ о работе над спектаклем «Русские люди» несколькими выдержками из «Письма того времени». В апреле 42 -го года, уезжая на фронт в разгар репетиций, я свел воедино свои мысли и соображения и оставил Горчакову довольно длинное послание. Пьесу собирались ставить и другие театры, и я считал, что письмо может пригодиться и для них. Наверное, тут сыграло свою роль и чувство, что длинное или короткое, мне все же предстоит поездка на фронт, и все мы под Богом ходим». В письме много чисто театральных соображений, опустив их, приведу лишь в те места, где речь идет о взглядах на войну. Сама пьеса «Русские люди» была для меня первой попыткой обобщения этих взглядов. Такой же попыткой, только в другой форме, были и некоторые страницы письма. Война не есть сплошная опасность. Одно ожидание смерти. Одни мысли о ней. Если бы это было так, то ни один человек не выдержал бы тяжести войны не только в течение полугода, но даже в течение месяца. Война есть совокупность смертельной опасности, постоянной возможности быть убитым и рядом с этим, всех случайностей и особенностей, деталей повседневного быта, которые всегда, а не только на войне, присутствуют в нашей жизни. Я хочу этим сказать, что человек, даже постоянно находясь в опасности, все-таки не думает о ней все время. Хотя бы по той простой причине, что он носит белье и, когда может, стирает его. Что он греется, ест, пьет, оправляет свои естественные надобности. В общем, делает все то, что так или иначе принято делать в нормальной жизни. Он не только делает все это, но и думает обо всем этом. Думает повседневно и ежечасно. Чувство страха у людей никогда не исчезает. Но есть две причины, по которым оно смягчается на фронте. Одна из них – мысль о том, что тебя могут убить не только в 200 метрах от немцев, но иногда и в 20 километрах. И вторая главная – что человек на фронте занят работой, бесконечным количеством дел, о которых ему в силу своих обязанностей постоянно нужно думать, и из-за которых он часто не успевает думать о своей безопасности, и чувство страха притупляется на фронте именно поэтому, а вовсе не потому, что люди до такой степени привыкают, Что становятся бесстрашными Война меньше всего сборник приключений Это дело тяжелое, неуклюжее Во многих случаях совершающееся вовсе не так, как это первоначально бывает задумано В войне есть, несомненно, некая общность и логика событий Но в каждом отдельном случае логика то и дело нарушается Война – не геометрия На ней трудно провести прямую линию от А до Б Прямых линий не получится, будут зигзаги. На пути людей ежедневно будет возникать масса непредвиденных препятствий и реальных, и психологических. Потому что, повторяю, война – дело тяжелое и изобилующее случайностями. И ещё одно. Не следует финал пьесы превращать в апофеоз нашего оружия. Это не нужно и вредно. Говоря о финале пьесы, мне хочется напомнить особенно твердо и решительно то, с чего я начал. Пьеса, всего лишь тоненькая тетрадь, вплетенная в середину огромной книги войны Возвращаюсь к своим военным записям В штабе Брянского фронта я снова встретился с Уткиным Он упрекнул меня за то, что я от него удрал, уехал один, но упрекнул мельком, сердито, Так, словно где-то в глубине души сам понимал, что я не мог поступить иначе Нам нужно было повидать члена военного совета фронта, и мы ждали его около хаты И пока ждали, секретарь военного совета принес и дал нам прочесть экземпляр июльского приказа Сталина о том, что отступать дальше некуда, что нужно остановить врага любой ценой. Мы сидели с Уткиным на сробе деревенского колодца и целый час, оглушенные, молчали после того, как прочли приказ. По-настоящему я пришел в себя только через несколько дней в Москве. Все эти дни мне казалось, что течение времени прекратилось». До этого война наматывалась как клубок. Сначала как клубок несчастий, потом в декабре 41 этот клубок как будто начал разматываться, но потом он снова начал наматываться как клубок новых несчастий, и вдруг, когда я прочел этот приказ, словно все остановилось. Теперь движение жизни представлялось будущим каким-то прыжком. Или перепрыгнуть, или умереть. Сидели и молчали. Потом зашли к вернувшемуся члену военного совета. Потом также молча разошлись по своим хатам. Десять лет назад, в 1964 году, я получил письмо от одного из читателей моей книги «Солдатами не рождаются». В письме этом, среди прочего, речь шла о том самом приказе 227, о котором упоминается в моих записях военного времени. А из письма видно, чем был этот приказ для тогдашнего сержанта артиллерии. «Не могу найти слов, чтобы выразить наши настроения и чувства в то время после чтения этого приказа. Его, по-видимому, зачитывали во всех подразделениях действующей армии, политработники доводили до каждого, даже до самого отсталого бойца. В конце приказа, как помню, и было написано «Зачитать во всех батареях, эскадронах, эскадрильях и экипажах». Мне думается, вполне можно утверждать, что не буква, а дух и содержание этого документа очень сильно способствовали морально-психологическому духовному перелому, если позволительно так выразиться, в умах и сердцах всех, кому его тогда читали, и кто держал в те дни в своих руках оружие, а значит и судьбу Родины, да и не только Родины, человечества. Дело даже не в тех крайних мерах, которые предусматривались этим приказом, а в его содержании, сыгравшим громадную роль в деле создания такого перелома. Приказ номер 227, вероятно, из-за своего слишком прямого и сурового смысла, что тогда, как показала последующая жизнь, было оправдано, а может быть и по другим причинам, по-видимому, был строго секретным. Но по существу, какой же это секрет, если многие сотни тысяч бойцов и командиров, если не миллионы, бывших на фронте летом 42 -го года, знали о его содержании. Я возвращался с Брянского фронта в Москву с материалом для нескольких корреспонденций. Дней за 10 до этого там, на фронте, мне попала в руки «Правда» – один из номеров, где печаталась целыми полосами моя пьеса «Русские люди». Это было совершенно неожиданно и очень обрадовало меня, но теперь... После чтения приказа Сталина все другое на обратном пути в Москву как-то притупилось. И мысли о том, как я буду писать корреспонденции, и радость от того, что напечатаны вправде русские люди, все куда-то отодвинулось, хотелось писать не корреспонденции о том, что я видел, а что-то другое, что было бы выходом из того состояния потрясения, в котором я находился. Хотелось что-то сказать и самому себе, и другим о том, как же быть дальше, «Что нужно делать?» С этим чувством я по дороге в Москву, в Эмке, начал бормотать про себя первые пришедшие на ум строчки стихотворения Безыменное поле». В нем не было ни слова об июльском приказе Сталина, но для меня самого оно было прямым и немедленным ответом на то потрясение, которое я испытал, прочитав этот приказ. Вернее, не ответом, а выходом из этого потрясения». «Опять мы отходим, товарищ, опять проиграли мы бой. Кровавое солнце позора заходит у нас за спиной. Мы мертвым глаза не закрыли, придется нам вдовам сказать, что мы не успели». Забыли последнюю почесть отдать. Не в честных солдатских могилах Лежат они прямо в пыли. Но мертвых отдав по руганью, Зато мы живыми пришли. Не правда ль, мы так и расскажем их В дом и их матерям? Мы бросили их на дороге. Зарыть было некогда нам. Так начинались эти, дописанные уже в Москве, Горькие стихи, кончавшиеся напоминанием о Бородине. «Пусть то безыменное поле, Где нынче пришлось нам стоять Вдруг станет той самой твердыней Которую немцам не взять Ведь только в Можайском уезде Слыхали название села Которое позже Россия Бородиным назвала В газетах их тогда не печатали Убей его Стихи тоже горькие Тоже навеянные тяжелыми событиями этого лета Напечатали еще в середине июля Сразу и в Красной звезде И в Комсомолке А эти стихи нет Поколебались и мягко посоветовали Отложи до книжки Я не спорил, отложил до книжки Которая вскоре вышла Среди других в ней были и эти стихи С неотвязной мыслью, которая казалась даже не мыслью, а предчувствием, что и в этой войне должно наступить свое Бородино, что оно вот-вот будет, я не мог расстаться, и через полтора месяца первую же из своих посланных из Сталинграда в Москву корреспонденций кончил перефразированный последней строфой из «Безыменного поля». Но когда-то ведь и слово «Бородино» знали только в Можайском уезде. Оно было уездным словом, а потом... За один день стало всенародным. Возвращаюсь к записям. В августе мы с Алексеем Сурковым примерно с неделю были на Западном фронте. В это время было предпринято нами наступление в направлении железной дороги Ржев-Вязьма. Очевидно, с целью оттянуть часть немецких войск с Южных фронтов, где наши дела складывались особенно тяжело. Продвинулись мы за эти дни здесь, на Западном, в разных местах, километров на 20-30. Взяли городки Погорелое городище и Зубцов. Мы с Сурковым были в частях, наступавших в направлении Погорелого городища. Дождь, грязь, на дорогах нескончаемые пробки. Бросили машину и шли 20 километров пешком. Ночевали с Сурковым в повалку в залитой водой немецкой землянке, устроив тюфяк из еловых веток. Проснулись мокрые. Упавшая с головы пилотка плавала в воде. Впервые увидела освобожденные деревни, не зимой, а летом. Горестные ощущения пустыни, Устинова, Карманова. Жители, выселенные немцами, дома превращены в дзоты, в стенах выпилены образуры для пушек. Кое-где в полях лежат наши убитые, еще не убранные, в глухом диком поле, заросшим бурьяном, Встретили одинокого сумасшедшего старика, бредущего обратно на пепелище. Ужасное запустение земли щемит душу. Летом все это еще страшнее, чем зимой. Зимой все под снегом, и кажется, что весной оживет, а летом так очевидно, что все должно жить, а на самом деле все вокруг пусто и катастрофически тихо. И мертвые летом страшнее. Они, если это можно сказать о мертвых, более живые. От них еще долго остается ощущение растерзанности тела, ощущение чего-то еще не переставшего принадлежать человеку. Начуем в полуразрушенной избе. В ней осталось только двое жителей. До крайности исхудавшая молодая женщина Мария Семеновна и ее дочь Анька. Аньке год. Она все время кашляет надрывно, как большая. Мать укачивает, мы даем пососать кусочек сахару, все напрасно. Недетский кашель буквально выворачивает ее худенькое тельце. Мать объясняет, что зимой застудила ее, в избе стоял немец, а девочка болела животом и плакала по ночам, мешала немцу спать. Немец встанет, возьмет ее из колыбельки, сунет мне в руки и толкает меня за порог. Выйду с ней на мороз и хожу под окнами. Она холодеть начнет и затихает. Я ее обратно в избу, а уже сама стерегу. Как крикнет, опять с ней из избы. Немец не выносил детского крика, так и заморозил ее. Теперь все кашляет. Когда перестанет, не знаю. И я тоже не знаю. Немцы пробыли здесь семь месяцев. Вчера мы их выгнали отсюда. Но кроме радости возвращения есть и горечь. Кроме поправимого... Есть и непоправимое Словно смотришь в бинокль перевернутый Все, что сзади осталось уменьшено На вокзале метелью подернутом, Где-то плачет далекая женщина Снежный ком, обращенный в горошину Ее горе отсюда невидимо Как и всем нам войною, непрошенно, мне жестокое зрение выдано, что-то очень большое и страшное, на штыках, понесенное временем, не дает нам увидеть вчерашнего нашим гневным сегодняшним зрением, Мы, пройдя через кровь и страдания. Снова к прошлому взглядом приблизимся, Но на этом далеком свидании добывой слепоты не унизимся, Слишком многих друзей не докличится, Повидавшая смерть поколения, И обратно не все увеличится В нашем гоем испытанном зрении.